засаду. Пора, раздался призыв. Эхо-эхо 71 никогда не являлся особенно верующим, и всё же почувствовал, как святость вливается в него вместе с загружаемым голосом. Он выполнял работу амнезии и вёл воинов на службе священному Марсу. Все продолжали быстро двигаться, пока туннель резко не оборвался. Они давно уже свернули в истинную паутину покинув созданные механиком проспекты и теперь оказались в проходе, который продолжался по карте, но заканчивался тупиком перед линзами глаз. Он исчезал в золотом тумане. Первые разведчики вошли и мгновенно замолчали. Эхо-эхо 71 не был до конца уверен, что это означало. Он отправил одного из управляемых роботов предупредив женщину-пилота быть на чеку и постоянно передавать данные сканеров по инфопотоку. Она поклялась в повиновении, направила в дюнного шагателя с тонкими ногами, начала выгружать поток данных от сенсоров и вошла в туман. И сразу же мгновенно замолчала. Эхо-эхо 71 задумался. Картография Архимандриссы могла быть неточной из-за недостатка информации или превратности этого странного мира. Первоисточник, возможно, также был неточным, учитывая, что объединители сосредоточили усилия на строительстве маршрутов для соединения с уже существующей паутиной, а не на скитаниях на значительные расстояния и записи обходных путей. Архивные данные показывали, что такие разведывательные экспедиции осуществлялись на начальных этапах великой работы. Но подобная практика закончилась после разрушительного появления Магнуса Красного и развёртывания тысяч и безмолвного assistência для защиты работников механикума. Как бы ни было там, устарели ли данные или неправильно записались, в любом случае его карта была недостоверной. Ни одно из этих размышлений не решало дилемму Эхо-71: -эхо отступление или поиск иного маршрута. Означали отклонение от плана Архимандриссы. Продвижение по прежнему маршруту означало вхождение в аномалию, что не предоставляло никаких гарантий выживания, не говоря уже о приближении к цели. Всё время пора отзывалось в его чувствах, давящее принуждение, требующее повиновения. "Вперёд", приказал он, выпустив код за Марс и Амнисию. Эхо-эхо 71 был настолько доблестным, насколько только мог быть элитный скиталей, и он повел своих воинов в туман. Он был мгновенно и полностью разобран даже за пределами атомного уровня и стерт из существования, когда погрузился из разрушенного участка паутины в подлинную материю варпа. Аналогичная участь постигла и его дух. Раздеженная машинным шепотом сознания, вспыхнула в море душ и просуществовало на статически незначительное количество времени дольше, чем тело. Не узнать, что их альфу постигло вечное забвение в бушевавшем за пределами материальной вселенной истинном демоническом эфире. Все остальные войны покорно последовали за ним и разделили его судьбу. Пора! Слова разносились к десяткам отрядов, большинство из которых погибли к моменту получения сообщения или затеялись в капиллярных туннелях и сражались за выживание против орды порождения варпа. В этом смысле, по крайней мере, они действительно защищали конвой. Их жизни были проданы, чтобы замедлить врага, пусть и благодаря неудаче. Рахимандриса обрабатывала прилив загружающихся данных с чувством растущего ужаса. Она обращалась к уцелевшим отрядам запрашивая обновлённую информацию о местоположении и пересылая новые вычисленные маршруты, которые позволят соединиться с другими частями механикум для формирования единой боевой силы. Сначала она пыталась объединить выжившие подразделения для прорыва. За считанные секунды она поняла невозможность выполнения первичных расчётов, после чего согласилась на запросы об отступлении. Бегстве и принятии всех возможных мер для спасения даже тогда она получила совсем мало кода с ответами большинство подразделений уже погибли она она изучала инфопотоки в своем разуме, скованная ледяным чувством вины она направила тысячи и тысячи душ механикам на верную гибель она не сумела удержать российский путь несмотря на предательство приталианцев самого Мниси Ошибки были сделаны, думала она с отказывавшими когнитивными способностями и вползающим чувством неприятия реальности. Судьба имперцев была ничем в свете её собственной невольной измены, за которую не будет никакого прощения. За этот грех генерал-фабрикатор вырвет органику и сокрушит в своих руках перед её затухавшим взором. И стащённая сущность ироними проявилась сквозь переплетение амбиций архимандрита. Она услышала шаги в зале, что являлось совершенно невозможным, учитывая, что герметичные двери были полностью закрыты, и вырвалась из на поворачиваясь лицом к незваному гостю. Первым, что она увидела сквозь скользающие захваты целеуказателей, было то, что дверь оставалась закрытой. Вторым, что она увидела, Был мужчина, чьё лицо казалось размытым, а тень на полу слишком длинной. Она развернула оружие, которого хватило бы на целую армию, со своих плеч, запястий, предплечий и даже грудной полости. Оружие было создано на основе запретных знаний Арханаленда, и многое из него даже не имело имперского названия. "Иронима", произнёс приближавшийся человек. Слова прозвучали невнятно, словно он совсем недавно овладел не только готиком, но и любым языком вообще. Движения рта не совпадали с произносимыми словами. Я почувствовал тебя. Ты познала такое кровопролитие. Его лицо перекосилось из-за чего-то, что сначала напоминало улыбку, но на самом деле оказалось просто разрывом плоти. Торь внутри вырвалась на свободу и потянулась к ней. Все ее драгоценное неназванное оружие выстрелило, слишком поздно, чтобы что-то изменить. Пленники Кери запели, когда заработали машины. Ни в одном из рассмотренных сестрой обстоятельств или возможности не было и намека, что бречунные узники начнут петь. Она не могла услышать их, даже не могла быть уверена, что они вообще пели. И просто сообщил об этом непредвиденном поведении один из тех нождетцов, убравший вспомогательные руки под мантию и повернувший изголодавшееся по солнцу лицо к капсулам наверху. Сотни из них были соединены со стеной, зафиксированной на месте. "Они поют", сказал он в слабом удивлении. Килия прищурилась, И изучала множество эмоций на лицах разных пленников. Некоторые кричали в звуконепроницаемых капсулах, до крови разбивая кулаки о прозрачные панели. Некоторые свернулись клубком и, похоже, спали. Некоторые даже, казалось, пребывали в немом восторге, оставаясь совершенно мирными и спокойными. Другие лежали, откинув головы с широко распахнутыми глазами и открытыми ртами. И да, Она могла почти представить, что эти последние души, лица которых словно окоченели от смерти, и являлись измученными певцами. Она верила, что они кричали, учитывая происходящее. Это было вполне ожидаемым. На что могли быть похожи эти звуки? Она могла позвать одну из молодых послушниц, которая ещё не принесла клятву спокойного языка, и спросить от её имени. И всё же, пока Кирия осматривала зал, слыша только грохот дополнительных генераторов Золотого трона, она почувствовала благодарность за свой дар пустого сердца. На некоторые вопросы не нужны никакие ответы. Она посмотрела на императора на троне, чувствуя жалочь горькой иронии. Там сидел её король, передавая своё осознание машине, созданной для спасения расы. И всё же, зафиксированная вдоль стен зала, И запертая в паразитических капсулах саркофагах тысяча пленных кричала в тишине и психически пела свои своей душе тел. Аккумуляторные батареи для трона, чтобы император смог встать, человеческие жизни свели до источников психической энергии. Жертвы покалывала мысль кожу головы. На мгновение энергия в тронном зале замерцала на грани аварийного отключения. Машины вдоль стен замедлились, Несколько издали ужасный вой потрескивающих механизмов, пока энергия не стабилизировалась. Одна из капсул испустила навязчиво мелодичный перезвон, и её информационная панель замерцала красными предупреждающими знаками. "Первый умер", подумала Келия. "Уже умер так быстро". На самом троне, когда генераторы по всему залу загудели громче, император человечества открыл глаза. Три хор. Это сейчас. Все ее воспоминания, все то, что было тогда, подошло к концу. Она больше не лежала на траве, прислушиваясь к далекой буре. Она больше не сидела в грузовом трюме космического корабля почти как рабыня. Это было тогда А это было сейчас. Скойя открыла глаза. Она лежала внутри саркофага, омываемая дрожащим звуком. Он становился все громче, октава за октавой, и она подумала о глубоководных чудовищах, о пожиравших корабли существах, которые шевелились и взбалтывали незнавшее света океанское дно перед тем, как всплыть. Она вдохнула Сумев протолкнуть в лёгкие только небольшой глоток воздуха. Сердце билось медленно, так медленно. Скоя прижала руки к толстой прозрачной панели, инстинктивно понимая, что она предназначалась не для того, чтобы смотреть наружу, а чтобы её похитители смотрели внутрь, увидеть её, увидеть, жива ли она ещё. Следующий вдох дался тяжелее предыдущего ей пришлось бороться, чтобы вдохнуть воздух, и он едва ли проник дальше горело. Стеня по краям уже начала сереть. Она начала бить кулаками по окну, заставив капсулу мягко сколохнуться. Движение не отличалось от раскачиваемой колыбели. Третий вдох едва произошел вообще. В этот момент она закричала не ртом, а разумом. Она кричала духом: прийти к ней. Она молила их о помощи. Она проклинала их за молчание. Паника превратила её былую святость в богохульство, и она кричала. Другие крики присоединились к её крику. Некоторые как скоие молили предков духов или воспоминания о погибших. Другие возносили отчаянные молитвы императору или ложным и полузабытым богам далёких миров. Это был едкий крик людей из сотен культур, выразивших свои психические дары в окончательной гармонии. Не все из них страдали. Некоторые стали самозабвенно радостными, другие находились в состоянии шестого чувства, беспомощного гнева или простого грубого страха. Хор безграничных эмоций звучал всё громче. Её армия соединенных машин работала все быстрее и упорнее в сочувственном отклике. Теперь она исчезала, дышать больше не получалось, и это только усилило ее молчаливый крик. Она подалась вперед, прижавшись щекой к небьющемуся стеклу. Губы нарожали, глаза широко раскрылись и моргали. Чем спокойнее она становилась, чем темнее становилось зрение тем, громче она кричала в голове. И теперь, только теперь она услышала мелодию тысячи других душ, разделивших такую же судьбу, страдавших так же, как страдала она. Их крики, молитвы, паника и страхи переплелись незаметно для всех и сформировали один звук, одну невероятно прекрасную ноту, находившуюся вне капсул люди, Мы её, но истинную частоту не слышал никто, кроме самих умирающих душ. Это была самая первая нота в песне, которая продлится тысяч лет, а, возможно, и дольше. И она, Скоя, стала её первой певицей. 22. Дочери Данафима. Только смерти заканчивается долг. Солнце взошло. Архенланд видел, как Зефон сделал последний выстрел и нырнул назад в тёмное отделение танка для перезарядки. Использованный магазин загремел по полу, когда он вставил новый, подтянувшись в башенку. "Крыло Ангел снова стал поустойчивее и открыл огонь. Лицо теха на выглядело бледным в свете прокручивающихся на бронзовом экране данных, пока он поворачивал танк по медленной дуге. Валкитные пушки везжали в адритмичной дисгармонии. Выстрелы стрелкового оружия дождём проливались на благословенный укреплённый керамитовый корпус. Плотная обшивка уменьшила их до звуков глухих ударов. Внутри гравитационного налётчика стоял сильный свиной запах горелой запекшейся крови. На полу отделения экипажа лежали тяжелораненые раненные сёстры и кустодии, которые больше не могли сражаться. Лэн подозревал, что некоторые из них уже умерли. Зефон нырнул назад в танк и захлопнул люк. Боеприпасы закончились, произнес он. В его глазах мерцало что-то, что, что Лэн вполне справедливо ощущал жаждой битвы, довольно примитивные эмоции, которую марсианин к счастью никогда не испытывал. Кровавый ангел прикрепил болтер к бедру под гол активированных магнитных замков. Он присел рядом с одной из раненных сестёр прижимавшаярубак руки к груди Судя по луже крови отрубленная левая рука была наименьше из её ран что-то ужасно неправильное случилось с ней во время сражения «Скорее всего, меч в живот подумал ленд жалкий способ умереть смерть достойная примата в каменную эрутэре он ненавидел женщин-воительниц и не мог понять почему они держались обособленно да Но казались достаточно приятными. И всё же от одного взгляда на них по коже начинали бежать мурашки. Для острого всплеска и раздражения достаточно было просто оказаться близко к ним, чтобы почувствовать их запах или, упасе небеса, случайно прикоснуться к одной из них. Ещё больше он старался не смотреть на врагов. Автоматизированный надёщик и управляемая сервитором волькитная система и сами вполне справлялись с угрозами. В прошлый раз, когда Архан слишком долго смотрел на Вражескую Орду, он не могchildren раздельно говорить несколько минут. Ни какие ксеносы, независимо от родного мира, не наступали армии склепических трупов с клинками в руках и не были способны игнорировать агонию собственной плоти. Многие из рогатых восставших из могил существ казались ожившими имперскими мертвецами. Разрушенные пластины золотой брони все еще сыпались их раздутой плоти Зифонн помогал сестре перевязать раны его металлические руки подёргивались но не настолько чтобы помешать Лайн знал что подобное выздоровление не продлится долго оно было слишком поспешным и ненадежным устройство располагалось на задней части шеи крыла ангела и была грубо прикручена к плоти под бронёй Не говоря уже о кабелях и проводах снаружи керамита, которые соединялись с 50 точками на каждом предплечье, Ленд использовал биометрический стабилизатор тока, который применялся для ослабления болезненных подёргиваний киборгов, орда Он вырвал его прямо из рёберных креплений уничтоженного талакса. Устройство эффективно блокировало любой внутренний спазм не позволяя отражаться на автоматизированных телах. Обратная перенастройка функции и чувствительности не потребовала никаких особых усилий. Это был базовый принцип технологии, используемый богачами на многих мирах для исправления от мышечной недостаточности и паралича. И всё же Лент испытывал зернышко гордости от своего импровизированного решения, созданного прямо на поле битвы. Даже столь недолговечное лечение помогло крылатому ангелу стелять из болтера с убийственной точностью. Это даже не язык, произнес Лэнд, прижав руку к наушнику. Прекращайте слушать их, сказал Зефон. Ответом Лэнд достал уничижающий взгляд. От пота его одежда стала пригорклой, а кожа горькой. Он без всякого видимого результата продолжал облизывать пересохшие губы. Лент направил на в гудящий занос, что очень не понравилось антигравитационным пластинам танка. Он просканировал дальнюю часть конвоя, увидев, как поврежденная техника двигалась в клубящемся золотом тумане. На этой стороне врат искусство механиком умело соединяла болтами слои мерцающего металла с незамысловатой мерзостью оригинального древнего мастерства. Сама арка была вырезана из материала, напоминавшего слоновую кость, и отмечена серебряными рунами на неизвестном языке. Прямо в тот момент, когда Лэн смотрел на ползущий гусеничный транспортёр, показались три с киммеры с «Сестрами тишины. Если было время для подкрепления, то сейчас в самый раз. Налетчик проскользнул между наступавшими танками. Развернулся и снова набрался на передний край, где обе армии продолжали перемалывать друг друга. Вооруженные копьями войны в золоте двигались в кровавой опустошенной гармонии с вооруженными мечами женщинами-солдатами в кольчугах. Их теснили шаг за шагом, каждое падение кустодии или сестры открывало очередную брешь в выстреяющих имперских рядах. Налетчик лёдчике Ленда зандражал от визга мощных волкитных систем. Сочистовые легионеры во вражеской орде вспыхивали под лучами, распространяя пламя на ближайших братьев. Зафон снова выпнымился из по лесенке экипажа. Металлические ступеньки прогнулись под его весом, когда он открыл люк башенки и посмотрел на сражение. Кровь ангела. Что теперь? рявкнул Лент. Архимандрит, он здесь. Вот ли, учитывая, что архимандрита почти наверняка мертва. "Пора", взвыла она. Илен скрибел по ее предательству в недоверчивой тишине. Он отказался следовать ее прихотям. Он не повернется спиной к Амнисии. "Он здесь", повторил Зифон. Он взял свой цепной меч и активированный клинок громко взвёл во священном гнетущей красным светом отделении экипажа. Ален повернулся в кресле и потянулся к перископу. Он провел рукавом по лицу, чтобы прочистить соднящие глаза, и осмотрелся сквозь линзы. Он увидел отступающее отделение сестер, омываемые широкими дугами сверкающих лучей темной энергии, расплявшим их на атомы. Копья кустодей фламалисе мраню, огонь лазерных пушек отражали мерцающие щиты. И все же это, сказал он, Не Мьархимандриса Драмсевик назвал своего рыцаря Аквила из пепла. Он лично работал над наклонной бронёй и собственноручно нарисовал новый символ Дома Веридион. Насколько уважительно он относился к несравненной работе почтенных мастеров оружейников и издезничих, которые ухаживали за костюмом рыцарем, настолько же он питал слабость к дополнительным украшениям. И поэтому имперский орёл на наклонной броне выглядел более стилизованным, чем повсеместные трафаретные рисунки у остальных придворных. Его крылья плыли, а под ними виднелся шлейф перьев, когда гордая птица паыла над полем черного пепла. "Атакую", произнёс он порок Суджаи, самратем потомкам и всем, кто еще дышал и слышал. "Аквила из пепла". Все массы врезалась в архиминдрита на полном ходу. Плечо ударило в машину с силой не грота грома, сменившегося воющим хором протестующего смятого металла. Они сцепились намертво, живая машинная плоть против промышленных прочнойвых мышц. Скрежетал металл, скрепел броня, летели искры. АКВИЛА из пепла была больше и тяжелее первоначального корпуса архиминдрита. Но с последним произошли богохульные изменения. Плоды введения генерал-фабрикатора и сила демона отпихивали высокую машину, Когтистые ноги в поисках опоры царапали безымянный материал поверхности паутины. Кабина даврама заполнили сигналы тревоги и предупреждающие руны. Он почувствовал, что рыцарь теряет устойчивость, когда существо вокруг коленей начали рубить стабилизаторы напряжённый взгляд на один из экранов передающий пикт из корпуса показал пробивавшихся на помощь и фсистёр но они сражались с океаном вздымавшейся рулящей плоти простыми смертными клинками всё зависело только от него это станет ли символом на его щите или символом на его могиле боеприпасов осталось на 4 очередь Дэврам начал поднимать орудие, пожертвовав последним выстрелом против облепивших ноги и тварей. Наводя орутронную пушку на перекошенное невразительное лицо Архимандрита, она активировалась, закрутилась, повернулась. Колено взорвалось и подломилось. Он упал. Последние четыре секунды боеприпасов прокричали по широкой дуге золотой туман, подобно бесполезному грому. Тошнотворный крик в животе сказал ему то, что не смогли показать вышедшие из строя пикты экрана. Рыцарь упал на бок. Противоударный гель хлынул в колыбель поддержки, смягчая удар, но системы выброса сработали плохо. Голова в шлеме ударилась о стену кабины, и что-то стена, шлем треснула. Визор потемнел, отклоняя все входящие данные, слепую чувствуя горячую влажность во рту. Даграм боролся, пытался снять шлем, ставши внезапно неуклюжими пальцы царапали по креплениям шлема, и в этот момент, окружавшие его кабину изогнули, вырвали и разрывали. Металл неумолимо приближался, сначала прижав к трону, затем вдавив его в него, ломая колени, плечи, бедра, локти и рёбра с жестокой медлительностью. Он закричал, И раздавленный железный поступь архимандрита и замолчал, только когда шеи челюсти издали улаженный щелкающий треск Существо перешагнуло через изуродованные останки высокой военной машины бессознательно сокрушив вручную раскрашенную севиком наклонную броню в искорёженные обломки Сейчас оно охотилось на недочюей Нафимы и все остальное только отвлекало Ио младшие среди слабых хоров слепо атаковали, неспособные даже понять, что человеческие девы убивают их. Слабейшие из них, самые жалкие и ничтожные растворялись даже до ударов смертоносных клинков дочерей. Демон первоубийства не стал жертвой такой легковерной слабости. Ему не нужно было ощущать или видеть их, чтобы убивать. Его сжатый узел ненасытных чувств, расстирался вовне в сотни сражавшихся тел, ощущая, как распадаются сородичи туда, где истощались силы меньших, туда, где жизненная энергия вытекала из их тел, именно туда он направлял родие. Ослеплённый бездушностью сестёры, он охотился на пробелы в своём восприятии, выпуская потоки снарядов или болтов или разряды тёмной энергии туда где его соплеменники страдали от невидимых им врагов оружие столь бережно созданное древними руками и восстановленное арханом Лэндом в который раз исполняло свой долг пронзаясь сквозь сражавшихся сестер с убийственной точностью Он обстреливал их разными снарядами или рассекал энергетическими лучами одному удалось даже растоптать когда она попыталась пронзить захваченный демоном металлический корпус демон источал темноту пятна дыханием золотой туман вокруг пасти язык вывалился свисая и болтаясь в тумане он не был способен получать удовольствие иным способом кроме как следуя самой своей природе но сейчас он испытывал удовлетворение этих психически пустых человеческих женщин было гораздо проще убивать и разрывая смертным оружием выпускавшую уничтожавшую энергию. Хотя он и не являлся порождением войны, он ощущал метаморфозы сражения вокруг себя. Каждая смерть дочери Нафиме уменьшала давление на болезненное восприятие существа. С каждым заоренным телом песнь Варпа звучала все громче. Их гибель позволяла меньшим сородичам демонам снова воспылять духом и сражаться яростнее. Дальше военные машины набросились на существо, отрывая куски украденного тела. Это возмездие едва ли замедлило его. Кровь, старая и новая, окрасила его металлическую броню. Туман вокруг его высокой фигуры стал пригорклым и красным. Раздавались вопли душ, которые он вырвал из тел, начиная со своего прихода в этот мир. Машинная плоть росла, и он рос вместе с ней. Дрожащие коконы и мешочки порождали новых демонов в быстрой беременности, и извивающиеся щупальца мускулистого, покрытого прожилками металла просверливали броню танков в поисках смертных. Установленные на плечах многочисленные системы вооружения выкашивали защитников целыми рядами, питая войну, хотя сам демон и не обращал на нее внимания. Существо охотилось только на золотых и военные машины, которые мешали ему атаковать дочерей Нафимы. Песня вар поросла и ширялась в угрожающем восхваляющем крещендо, и демон первого убийства почувствовал, что тень защитников, приобретает окрас раз тошнотворной уязвимости. Он широко распахнул чувство, чтобы понять причину и мгновенный сток крови который разнесся по ноосфере и относительной реальности паутины. Самонафим моно находился в пределах досягаемости неподвижный искалеченный и привязанный к своему трону. Эти последние измученные защитники являлись тем, что стояло на пути демона. Приблизились два мертвых золотых в металлических оболочках. Их грохочущее оружие вырывало все новые осколки из брони плоти. Демон ударил в ответ щупальцами, отшвырнув одного котица в рядах меньших сородичей, которые разорвали корпус и пожрали плоть внутри. Второго он обхватил и поднял над головой, почувствовав запах знакомой души. Этого он знал. Конец Империи!» – кричал он по воксу. Слух и в на Конец империй. Лентис издал звук в задней части горла, которым он не стал бы гордиться. Ему пришлось сглотнуть, прежде чем он смог заговорить. На жекостадия отступали от того, чем стал архимандрит. Он поверг ксевика за считанные секунды. Он убил одного из дредноутов десяти тысяч быстрее, чем Лэнд успел моргнуть. Он поднял второго щупальцами, и что во имя имям ваш цепной меч может сделать против этого? Очень мало, ответил Зифон, и все же приготовил оружие. Доставьте нас ближе. Аркан послушался, не отрывая взгляда от поступавших изображений. "Бранес Арк», — сказал Зефон по воксу. "Мне нужна ваша помощь". Зафон поднялся на крышу танка. Секунду спустя лёнту услышал её двигателей, активированного прыжкового ранца крылатого ангела. Сагитар тонул или задыхался. Он не знал. Он изо всех сил пытался дышать утродной жидкостью саркофага. Каждый вздох сопровождался медным вкусом крови и кислым резким привкусом масла. Всё, что осталось от его физического тела, даже сам Сагитар никогда не был полностью уверен, что именно от него находилось внутри трудногота, стучало и билось в саркофаге жизнеобеспечения, сбалтывая амниотическую жидкость, но не погружаясь в неё. Пробоина. Эта мысль удерживала первенство в темнейшем восприятии. Покалечен. ранен, пробоен. Он посмотрел вперед, пытаясь поднять неповинующиеся руки. Он должен вырваться из щупалец чудовища. Оружие глухо лязгало из расхода боеприпасов еще часы назад. Предупреждающие символы появились так же давно. Корпус еще не развалился только благодаря везению. И все же он атаковал Архимандрита Хромой, истекавший кровью и оставшийся без боеприпасов. Он атаковал, когда тот перешагнул через поверженного рыцаря. Другого выбора не было. Орудия врага выкашивали дрогнувшие имперские линии. Только в смерти заканчивается долг. Один удар вот все, что он сумел нанести. Сокрушительный удар кулаком разрывал мрянню на груди Архимандрита, обнажив подкожный слой дополнительной амблитационные пластины, и затем существо схватило его и подняло над землей. К своему студу он закричал, когда оторвали правую руку. В корпусе надрудного не было нервов, но синаптическая обратная связь и то оказалась слишком реальной. Архимандрит взмахнулся ещё и с трофеем, прежде чем швырнул в кипящие потоки внизу. Мир сагитары покачнулся, когда искалеченный надрудный подняли еще выше. Металл протестующий взвыл, отдаваясь в ушах в темном глухом саргофаге. Он почувствовал давление в бедре, когда демон сжал крепче. Затем последовал мучительный импульс выворачиваемый конечности. Новый удар синаптической обратной связи пронзил его призрачную плоть. Неисправные системы ругали его. Пустое оружие кричало открыть огонь. Взлетели турбины, когда кроваво-красная фигура обрушилась на плечо Архимандрита. Кровавый ангел Зефон ударил сверху цепным мечом который сжимал двумя руками, разрывая щупальца в том месте, где плоть встречалась с машиной в нечистием сплаве. Меч взлетал и падал, врывая куски окровавленного металла и выплёвывая собственные зубья, когда его ревущее полотно забивало запекшуюся кровь и куски брони. Ракиманди повернулся, но прыжковый ран дискравого ангела выпустил стабилизирующий поток газа, позволив космическому десантнику нанести пятый удар. Углубив и расширив рану, щупальце надломилось, удалив фонтан масла и слизи, и оно медленно упало, воронивса гитара в кипящую внизу окопашную. Последним, что он увидел, прежде чем погрузился в сражавшиеся тела, была левая рука архимандрита, схватившая туловище кровавого ангела и стосковшего космического десантника с неустойчивой опоры. Сгитарел перекатился со всем изяществом перевёрнутой черепахи, опёрся оставшимся колёком в землю и начал подниматься. Пять. В услышанном им по воксе голосе Зефона впервые звучало напряжение. Четыре. Зефон Зифон в кулаке экипажа и бил по предплечью машины повреждённым цепным мечом. Три. Удачное попадание по запястью вырвало мокрый жидкостный кабель скрепления, ослабив хватку и не позволив колоку полностью закрыться, Кровой ангел активировал прыжковый ранец. Красный керамит заскрежетал от сжимавшейся пальцы аркемандеита, когда космический десантник вырвался и устремился прямо вверх. Два с изяществом, которому бы позавидовало любое крылатое существо, кровавый ангел повернулся в воздухе, изменив угол движения, чтобы полететь назад к имперской линии. Один. Патронташ с гранатами. Блег к затылку Архимандрита, зарывался в жгучей гармонии, окативс сражавшихся ливнем осколков. Ближайшие к взрыву демоны взвыли от возмездия, неспосланного их хищному монарху. Архимандрит лишился значительной части горба и плеч, покачнулся вперед и испустил вопль, который не могла издать настоящая военная машина. "Атакую!" раздался голос Джая в шлеме Зефона. Боеприпасы закончились еще несколько часов назад, включая и запасы пороха. Рука с мечом превратилась в покрытый трещинами обрубок. Клинок сломался после того, как разрезал металл и отрубил в бедре ногу псу войны. Ей ничего не оставалось, кроме как сражаться рукоятью меча, и опустив пушкой, как дубиной, и прилагать все усилия, защищая передние ряды от Атака архимандрита ионным щитом. Зифон подал сигнал, Джейз заставила рыцаря набрать максимальную скорость, атакуя, как атаковал Севик, используя массу бичевателя против ошеломленного архимандрита. Она сотулилась, как сотулился и рыцарь, и оказалась лицом к лицу с созданием механикум, глядя сверху на проломленную взрывом гранат черепную броню, из обгревших кабелей вытекали и позаделись жидкости. На внутренних сторонах купола догорало мясистое органическое вещество, некогда бывшее мозгом и позвоночником иеронимы. Из пепелённых останков всё ещё пульсировали невозможной жизнью. Конец империй, услышала она в голове. В ту же самую секунду предупреждающие перезвоны запели знакомую песню. Роги обступили ее колени, и она не могла отогнать их. Кустодии и сестры были слишком далеко чтобы успеть помочь. Джаи изменила положение рук на рычагах управления, направив рыцаря прыгающей походкой назад. Неуклюжая топча плоть окружавших её демонов, освободившись от давления её веса, Архимандрит выпрямился и подался вперёд навстречу поднимавшимся активированным обломком меча Джаи. Аперкот ударил в резонирующую грудную броню машины, которая опустилась до самого локтя рыцаря Джаи, засывика Зло произнесла она из за внешних громкоговорителей: "За императора!" Единственным ответом архимандрита стало то, что он резко сел, беспомощный и мёртвый. В течение нескольких трагических мгновений они оставались так вместе, слившись в смерти. Кабина задрожала, когда существа начали крабкаться и пролезать путь наверх, поднимаясь по измятым и пробитым пластинам бичевателя. Ракетный начал заваливаться, увлекая за собой рыцаря. ДЖЭЯ заблокировала стабилизаторы и компенсаторы равновесия. Вынерв ещё несколько секунд в вертикальном положении. Она схватила руками в перчатках механизм катапультирования, но он или не функционировал, так и оставшись неотлемантированным, или вышел из строя за дни боёв. В люке над головой выбило замки, но трон остался на месте. Она услышала, как первое существо забралось на верхнюю часть корпуса очевевателя. Когти потянулись в выбитый люк и мгновенно исчезли. А вместо них показалась фигура в ярко-красной броне и окружённая ореолом золотого тумана. Она нагнулась и протянула блестящую металлическую руку. Джае схватила её и немедленно была поднята к Ангелом. Она едва успела вздохнуть. Прежде чем турбины активировались, и устремили их встряхнуть в каждую мышцу и кость тела. Это земление получилось не менее болезненным. Доспехи Зефона были спроектированы выдерживать нагрузки кратковременного полёта, но Анжае почувствовала, как у неё что-то треснуло внутри, когда она свалилась на туманную землю позади сестёр-густодиев, сражавшихся на переднем крае. Кровавый ангел не выпустил ее и наполовину затащил в тот складсек, изжаще улкитами гравитационного налетчика Ленда. Внутри танка на металлическом полу лежал одной рукой и одной ноги сагитары, занимая почти половину отделения экипажа. Стилизованный шлем, где размещались системы сенсориума, уставился на нее разбитыми глазными линзами. Рассвет, произнес он рассеянно и растягивая слово. Джей понятия не имела, о чем он говорил. Что-то начал ленту, вглядываясь сквозь смотровую щель. Его ругательство превратилось в хриплый шепот, когда он мрыгнул усталыми, слезившимися глазами. Зубы шестеренки!» Джей вернулся к техноархеологу. Нездоровое свечение обзорного экрана исчезло с лица эксплоратора. Теперь его омывал белый свет, пробивавшийся сквозь смотровую щель. Полинки танцевали в луче света. Что это? спросила она. Не знаю, запинаясь, ответил Лэнд. Похоже, солнце восходит. И в незнавшем солнце мире наконец зашло солнце. Рачувствовал рассветный луч, как на коже так и на доспехах. Свет давил и физически обжигал. Для вражеских орд он стал кислотой на коже существа демоны сколь не сильны были секулярные истины, утратили и тот небольшой порядок, которым вообще обладали. Она в расслышала их неистовые муки, словно болезненное царапание на периферии разума. А она Солнце взошло!» Черты у лица были как у родившихся в диких землях древней Евразии, его кожа была цвета терранской бронзы, из жжёной умбры, его глаза ещё темнее. А волосы самыми темными. ниспадавшие длинные черные волосы удерживала простая корона-венец из металлических листьев, убирая пряди с лица, чтобы не мешать ему сражаться, скорее практичная, чем царственная. Он двинулся, как двигался человек, и шел пешком сквозь напряженные ряды своих хранителей, проталкиваясь между тесно стоявшими телами в тех отъедких случаях, Когда войны инстинктивно не расступались перед ним, он был облачен в золото, как и все его хранители были облачены в золото. Те же самые символы единства Тэры и имперского дворянства, что украшали их броню, таинкратно украшали и его. Суставы его доспеха не рочали грубым промышленным и массового производимой броне легионеров, а ручали песни более старых и совершенных технологий. За спиной на простом ремне поверх красного плаща висел украшенный болтер, черный и бронзовый. В руке он держал меч, который был ничуть не похож на клинок с победных фризесок и иллюстрированных саг. По меркам лордов и королей Терры меч был бесспорно прекрасным, но в руке правителя целой расы, пожалуй, казался слишком простым. Оружие для использования, инструмент для пролития крови а не украшение для восхищения невероятно сложная решётчатая схема виднелась на клинке чёрная и медно-красная на серебрее столь сильно светившимся что выглядело почти синим на других войнах, на других мирах он поделился своих кустодиев с помощью искусной телепатии называя их по именам перед началом битвы здесь он предстал более сдержанным направляясь в сражавшийся первый ряд и никак не реагируя на ближайших воинов, некоторые из нерождённых сломали ряды и побежали. Эти трусливые, скольким мерзким повелители знали, что грядёт разрушение. Некоторые набрасывались друг на друга, пожирая сородичей ради силы перед лицом уничтожения. Некоторые лишились той немногой материальности, которой обладали. Их тела таяли и распадались. Даже прежде, чем монарх с мечом достиг переднего края, сильнейшие бушевали от греха его существования. С единым рёвом, столь громким, что дрожал безветренный воздух этой альтернативной реальности, они бросались вперёд с стремлением добраться до своего заклятого врага. Э, двигался справа от императора, вращая рассекая и рубя морфные и вопившие множество ртов тела, атаковавших синих существ. Пот тек по лицу под шлемом, кровь в мышцах стала тяжелее расплавленного свинца. "Приказы, сер!" Император поднял меч двумя руками, его пальцы сжимались всё крепче, и схема вспыхивала вдоль клинка, шипя электрическим огнём и окутывая меч пламенем. Он не ответил. Он не посмотрел ни на одного из своих воинов. Меч опустился.